Мы поедем за город, и тетя намерена взять тебя. Тишина, чистый воздух, и все радости и красоты весны помогут тебе в несколько дней окрепнуть. Мы будем давать тебе сотни поручений, если тебе это окажется по силам поручений. Воскликнул Оливер. О, дорогая леди, если бы я мог работать для вас... Если бы я мог доставить вам удовольствие, поливая ваши цветы, ухаживая за вашими птичками или весь день бегая на посылках, чтобы только вы были счастливы, чего бы я не отдал за это? — Тебе ничего не нужно отдавать, — улыбаясь, сказала Рос Мэйли. Ведь я уже сказала, что мы будем давать тебе сотню поручений. и если ты будешь хоть наполовину трудиться так, как сейчас обещаешь, чтобы угодить нам, я буду очень счастлива. — Счастлива, сударыня! — воскликнул Оливер. — Как вы добры, что говорите так! — Ты сделаешь меня такой счастливой, что и сказать нельзя, — ответила молодая ледь. — Мысль о том, что моя милая, добрая тетя... спасла кого то от той печальной участи какую ты нам описал доставляет мне невыразимое удовольствие но сознание что тот к кому она отнеслась с лаской и состраданием чувствует искреннюю благодарность и преданность радует меня больше чем ты можешь себе представить ты меня понимаешь спросила она вглядываясь в задумчивое лицо ольвер о да суда понимаю — с жаром ответил Оливер. — Но сейчас я думал о том, какой я неблагодарный. — К кому? — спросила молодая леди. — К доброму джентльмену и милой старой няне, которые так заботились обо мне, — сказал Оливер. — Они были бы, наверное, довольны, если бы знали, как я счастлив. — Наверно, отозвалась благодетельница Оливера. — И мистер Лосберн... По доброте своей уже обещал, что повезет тебя повидаться с ними, как только ты в состоянии будешь перенести путешествие. — Обещал, сударыня? — вскричал Оливер, просияв от удовольствия. — Не знаю, что со мной будет от радости, когда я снова увижу их добрые лица. Вскоре Оливер достаточно оправился, чтобы перенести утомление, связанные с этой поездкой. Однажды утром он и мистер Лосберн двинулись в путь в маленьком экипаже, принадлежащем миссис Мейли. Когда они доехали до моста через Чердси, Оливер вдруг сильно побледнел и громко воскликнул. — Что случилось с мальчиком? — засуетился по своему обыкновению доктор. — Ты что-нибудь увидел, услышал, почувствовал, а? — Вот, сэр! — крикнул Оливер, указывая в окно карет. — Этот дом! — Да? — Ну так что же? — Эй, кучер! — Остановитесь здесь! — крикнул доктор. — Что это за дом мой мальчика? — Воры! — Они приводили меня сюда! — прошептал Оливер. — Ах, черт! — побери, — воскликнул доктор. — Эй, вы там! Помогите мне выйти! Но не успел кучер слезть с козел, как доктор уже каким-то образом выкарабкался из кареты и, подбежав к заброшенному дому, начал как сумасшедший стучать ногой в дверь. — Кто там? — отозвался маленький, безобразный горбун, так внезапно раскрыв дверь, что доктор, энергически наносивший последний удар, чуть не влетел прямо в коридор. — Что случилось? — Случилось! — воскликнул доктор, ни секунды не размышляя и хватая его за шиворот. — Многое случилось! — Грабеж! Вот что случилось! — Случится еще и убийство, если вы не отпустите меня. Хладнокровно отозвался Горбун. — Слышите? — Слышу, — сказал доктор, основательно встряхивая своего пленника. — Где этот черт бы его побрал, как его проклятого зовут? Да, Сайкс! Где Сайкс?